Золото Манильского Галеона К концу XVI века испанские капитаны открыли и обозначили на картах Филиппинские, Марианские, Каролинские и Маркизские острова, остров Новая Гвинея, острова санта крус и Соломоновы, Гавайи, острова Уэйк и Гуам, Ивошима, новые гибриды и остров Гуадалканал, острова Гилберта и Маршаловы, Галапагосские, Хуан Фернандес, Флорес и Бикини, Торреса в пролив. В 17 веке могущество Испании стало угасать, но она все еще продолжала удерживать за собой пальму первенства в Тихоокеанском регионе. Этому не могли помешать отдельные экспедиции английских и голландских моряков. Несмотря на их пиратские набеги, на всей обширной территории Тихого океана доминировали испанцы. Испанская эпоха на Тихом океане длилась целых 250 лет и ознаменовалась, помимо прочего, созданием первого в истории регулярного морского сообщения, соединившего в берега величайшего океана, которое обеспечивалось знаменитыми Манильскими галеонами. Между 1565 и 1569 годами испанский первопроходец Мигель де Легаспи Завоевал обширный Тихоокеанский архипелаг, назвав его Филиппинами в честь испанского монарха Филиппа II. Острова стали главным владением Испании в Тихом океане. Этот архипелаг более трех столетий, до 1898 года, принадлежал Испании. Главный город Филиппин, Манила, служил базой для испанских галеонов, курсировавших через Тихий океан в мексиканский порт Акапулько. Первый рейс в Мексику был совершен в 1573 году, последний – в 1811 Галеоны, водоизмещение которых иногда достигало 2000 тонн, проектировались в Испании, а строились на ковидских верфях к юго-западу от Манилы из твердых тропических пород древесины, способной выдержать тяжелые условия перехода через океан. Маршрут из Акапулька в Манилу, который проходил по курсу движения пассатов, Занимал два месяца. Обратный путь из Манилова-Капулько был дольше и опаснее. Для того, чтобы совершить этот переход, необходимо было идти на север почти до широты Японии, чтобы поймать западные ветры, а затем повернуть в направлении Мексики и идти через океан с его штормами и тайфунами. Путь в оба конца составлял около 18 тысяч морских миль. Почти два с половиной столетия галеоны курсировали в обоих направлениях с завидной регулярностью. Манильские галеоны обеспечивали сообщения не только с Азией и Латинской Америкой, но и с Европой, так как их движение было скоординировано с движением кораблей испанского флота в Атлантическом океане, курсировавших между Испанией и Центральной Америкой. Сотни кораблей, бороздивших воды трех океанов, создавали уникальную транспортную сеть, которая связывала три континента. Манила стала одним из центров мировой торговли. Через нее проходили грузы, идущие транзитом либо в Китай, либо через Китай из Японии, с островов Бурнео и Ява, с Малукских островов, из Индии, Цейлона, Сиама, Камбоджи и Малайзии. Галеоны приходили в Манилу, чтобы заполнить свои трюмы товарами, приводившими в восхищение европейцев золотом, жемчугом, сапфирами и сяма, слоновой костью, лаковой посудой, китайским шелком и фарфором, янтарем, сандаловым деревом, камфорой и нефритом, мускусом, корицей, гвоздикой, перцем и карри. Частые рейсы галеонов не обходились без потерь. По мнению сотрудников Национального музея Филиппин, много кораблей нашли конец в коварных проливах центральной части архипелага и более 40 у других островов. например, В 1750 году галеон Пилар пошел к дну близ берегов Филиппин вместе с двумя миллионами песо на борту. В 1702 году погиб галеон Ферролена с грузом золота и серебра. Первой поисково-исследовательской группой, приступившей к поиску мест гибели галеонов, стала компания «Тихоокеанские морские ресурсы». Началу работ в море предшествовало двухгодичная предварительная работа в архивах Испании, Италии, Мексики, США и Филиппин. Были просмотрены тысячи страниц донесений, отчетов, записок о воспоминаний судовых деклараций. Так, из старинных документов, выплыла на свет история гибели Галеона «Нуэстро Синьора де ле Консепсиом», на то время самого большого испанского корабля с грузом в 4 миллиона песо. Галеон потерпел крушение, 20 сентября 1638 года, направляясь из Манилы капулька с грузом, шелка, фарфора, изделий из слоновой кости и драгоценностями, среди которых были блюда и набор кувшинов из чистого золота, подаренные испанским королем японскому императору. Трагедия произошла спустя месяц после отплытия из Манилы у южного берега острова Сайпан, второго по величине среди Марианских островов. Подробности гибели Галеона стали известны из судебного дела, возбужденного торговцами Манилы против коррумпированного губернатора Куркуэра и представителей таможни. В 1636 году только что назначенный таможенный агент по имени Кирога с особой тщательностью проверял манильские Галеоны с целью выяснить, перевозят ли торговцы Манилы какие-либо грузы помимо зарегистрированных. Недовольные торговцы, нарушавшие правила, отплатили тем, что отказались предоставлять декларации о перевозимых грузах. Между тем известно, что хронической болезнью манильских галеонов являлась перегрузка. Поскольку благосостояние всей колонии часто зависело от успешного рейса корабля, снаряжаемого всего лишь раз в году, соблазн перегрузить его был непреодолим. Галеон «Нуэстро Синьора Далеконсепцион» не являлся исключением, он был забит до отказа. Товары были искусно спрессованы, упакованы и буквально втиснуты на предназначенные места. Даже многотонные пушки были убраны в трюмы, чтобы освободить место для товаров на палубах. Сотни кувшинов с пресной водой висели над головами моряков и пассажиров, плотно привязанные к такелажу. Документы подтверждают наличие на корабле и некоего тайного груза. Среди 59 обвинений, выдвинутых против губернатора Коркуэра во время официального расследования в 1644 году, было и такое, что губернатор отправил на Консепсионе изделие из золота и драгоценных камней, полученные в качестве взяток. Коркуэр также обвинялся в том, что назначил своего племянника Хуана Франсиско капитаном корабля, чтобы он присматривал за добром губернатора. По словам обвинителя, именно последнее обстоятельство привело к потере корабля. Уже через несколько дней после выхода в рейс команда потеряла всякое уважение к капитану и перестала ему подчиняться. На Галеоне поднялся мятеж, во время которого многие были убиты и ранены. Кораблем никто не управлял, а между тем поднялся шторм. Поскольку паруса не были убраны, сильный ветер сломал мачты и вместе с порванным такелажем сбросил их за борт. Ветер и течение сбили корабль с курса и выбросили его на рифы Сайпана. Спаслось лишь несколько человек. Часть груза была извлечена из прибрежных вод островитянами. В 1684 году испанская поисковая экспедиция обнаружила и подняла 35 из 36 пушек и 7 из 8 якорей. Оставшиеся части Галеона и груз разбросало вдоль подножия рифов или вынесло на большие глубины. Поисковый корабль «Тенгар» подошел к Сайпану в марте 1987 года и бросил якорь в 100 метрах от его юго-западного берега. В течение двух лет на месте гибели Галеона велись работы, во время которых было обследовано все южное и юго-западное прибрежное дно Острова Сайпан на глубине от 1 до 120 метров. Команда исследователей состояла из 30 человек семи национальностей – китайцев, малайзийцев, сингапурцев, филиппинцев, австрийцев, англичан и американцев. За время поисков остатков галеона команда совершила более 10000 погружений, при этом без единой серьезной неудачи. Для обследования дна на глубинах, недоступных аквалангистам, Тенгар имел двухместный водолазный колокол. Также использовался робот с видеокамерой, управляемый из поискового корабля. А там, куда не могли спустить колокол, применяли обитаемый подводный аппарат, вмещавший двух пилотов и наблюдателя. Данные глубоководных исследований удостоверили, что обломки крушения сбросило с рифа до глубины 80 метров. Первые три недели погружений принесли исследователям лишь черепки и разбросанные в разных местах на большом расстоянии друг от друга скопления балластных камней, да и те в небольшом количестве. Около 350 лет тайфуны разрушали остатки затонувшего корабля, но аквалангисты, набравшись терпения, почти шестым чувством угадывали, где покоились перевозимые галеоном предметы. Угроза тайфунов – препятствовало проведению работ с июля по декабрь, но уже в течение первых шести месяцев было обнаружено практически все, что осталось от Галеона. Первые золотые находки стали попадаться ныряльщикам в начале второго сезона работы. Сперва был найден фрагмент золотого блюда ручной работы. На нем была изображена женщина в струящемся платье с вазой с цветами. В левой руке она держала букет роз. Маленькая собачка прыгала у ее ног. Цветочный орнамент украшал изделия по краям. Впоследствии были найдены и другие осколки этого блюда. Согласно документам Сивильского архива по делам Индии, Галеон перевозил на своем борту блюда из чистого золота и набор кувшинов, подарок короля Испании японскому императору. Во время официального расследования гибели Галеона испанские власти обвинили губернатора Манилы Коркуэра в незаконном присвоении этих предметов их возвращении в Испанию в качестве личного груза губернатора. Золотое блюдо с женщиной было важной находкой, но были и другие, которые впечатляли гораздо сильнее. Так ныряльщик Энт Новин нашел маленькую золотую туфельку, инкрустированную алмазами и бриллиантами. В туфельке могли храниться духи или другая парфюмерия. Повезло и Майклу Флекеру, который поднял 32 золотые цепи, каждая из которых была по полтора метра длиной. Все цепи лежали вместе и были скручены золотой проволокой. Они были погребены под двумя метрами осадков под узким выступом. Всего же аквалангисты подняли с дна морского более 1300 золотых ювелирных изделий. Цепи, кресты, четки, пряжки, филигранные пуговицы, кольца и броши с драгоценными камнями. Некоторые из менее ценных находок с Галеона Также были очень интересны, например, 156 кувшинов для хранения пищевых продуктов, найденных на глубине от 45 до 60 метров. Реставраторы тщательно исследовали содержимое кувшинов. В двух из них была застывшая ароматическая смола, в других лежали мелкие кости. На кувшинах были выгравированы имена владельцев или испанские и китайские символы, указывающие на их содержимое. Соль, уксус, селитра, вино. Но большинство кувшинов содержало питьевую воду, так как манильские галеоны на своем пути не делали остановок по 5-8 месяцев. За долгие века пребывания на морском дне многие предметы обросли кораллами. Так, например, один кусок коралла в действительности содержал 564 изделия – стеклянные бусины китайского происхождения – Керамические черепки, фрагменты листового золота, две серебряных рукоятки от шпаг и бронзовые китайские весы, использовавшиеся, вероятно, для взвешивания драгоценных камней. Некоторые предметы были сугубо личными. Так, на поверхности маленького золотого гребня можно было разобрать надпись «Год 1618-й» и имя «Донья Каталина де Гусман». Архивные поиски выявили, что эта женщина – В 1634 году была вдовой и жила в Маниле. Находилась ли она на борту затонувшего корабля? Никто этого уже не скажет. Находки, нанесенные на археологические карты, позволили воссоздать картину гибели корабля. По-видимому, Галеон несколько раз ударился о риф и, распоров днище, потерял балласт, а затем постепенно распадался на части и терял свое содержимое вдоль всего рифового барьера. Кормовую надстройку корабля вынесло на мелководье, а центральная часть корпуса с ахтердеком была подхвачена течением и отнесена на глубоководье, где они, заливаемые водой, опустились на дно, унеся несколько десятков человеческих жизней.